Факир. Филин, как всегда неожиданно, возник в телефонной трубке и пригласил в гости. Посмотреть на его новую пассию. Программа вечера была ясна. Белая хрустящая скатерть, свет, тепло, особые слоеные пирожки по тьму таракански, приятнейшая музыка откуда-то с потолка захватывающие разговоры. Всюду синие шторы. Витрины с коллекциями. По стенам развешаны бусы. Новые игрушки. Табакеркали с портретом дамы, упивающейся своей розовой голой напудренностью. бисерный кошелек. Пасхальное, может быть, яйцо. Или же так что-нибудь ненужное, но ценное. Сам филин тоже не оскорбит взгляда. Чистый, небольшой, в домашнем бархатном пиджаке. Маленькая рука отяжелена перстнем. Да не штампованным. Жлобским. За руб 50 с коробочкой. Зачем? Нет, прямо из раскопок. Венецианским. Если не врет. А то и монетой в оправе. Какой-нибудь... Прости, господи, антиох, а то поднимай выше. Таков филин. Сядет в кресло, покачивая туфлей, Пальцы сложит домиком, Брови диктярные, Прекрасные анталийские глаза, Как сажа. Бородка сухая, серебряная, с шорохом, Только у рта черно, словно уголь ел. Есть. Есть на что посмотреть. Дамы у Филина тоже не какие-нибудь. Коллекционные, редкие. То циркачка, допустим, вьется на шесте, блистая чешуей, под гром барабанов. Или просто девочка, мамина дочка. Может, акварельки? Ума на пятачок, зато сама белизны необыкновенной. Так что Филин. Завяна смотрины, даже предупреждает. Непременно, мол, приходите в черных очках, Во избежание снежной слепоты. Кое-кто Филина тихомолку не одобрял. Со всеми этими его перстнями, пирожками, табакерками. Хихикали насчет его малинового халата с кистями И как будто бы серебряных янычарских тапок С загнутыми носками. И смешно было, что у него в ванной специальная щетка для бороды и крем для рук у холостиката. А все-таки позовет и бежали, в тайне всегда холодели, пригласит ли еще, даст ли посидеть в тепле и свете, в неге и холе, да и вообще, что он в нас обыкновенных нашел. Зачем мы ему нужны? Если вы сегодня ничем не заняты, прошу ко мне к восьми часам. Познакомитесь с Алисой, прелестное существо. Спасибо, спасибо. Обязательно. Но, как всегда, в последний момент. Юра потянулся к бритве, а Галя, змеей влезая в колготки, инструктировала дочь. Каша в кастрюле, дверь никому не открывать, уроки и спать и не висни на мне, не висни, мы и так опаздываем. Галя напихала в сумку полиэтиленовых пакетов. Филин живет в высотном доме, под ним гастроном. Может быть, селедочное масло будут давать, или еще что перепадет. За домом, обручем мрака, лежала окружная дорога, где посвистывал мороз. Холод безлюдных равнин, Проник под одежду. Мир на миг показался кладбищенски страшным. И они не захотели ждать автобуса, тесниться в метро, а поймали такси и, развалясь с комфортом, осторожно побронили Филина за бархатный пиджак, за страсть к коллекционированию, за незнакомую Алису. — А где прежняя-то, Ниночка? — Ищи свищи. Погадали, будет ли в гостях Матвей Матвеевич, и дружно Матвей Матвеевича осудили. Познакомились они с ним у Филина, и так были стариком очарованы. Эти его рассказы о царствовании Анны Иоанновны, и опять же пирожки, и дымок английского чая, и синие с золотом, коллекционные чашки, и журчащий откуда-то сверху Моцарт, И Филин, ласкающий гостей своими мефистофельскими глазами. Футы, голова одурела. Напросились к Матвею Матвеевичу в гости. Разбежались. Принял на кухне. Пол дощатый, стены коричневые, голые. Да и вообще район кошмарный. Заборы и ямы. Сам в тренировочных штанах. Совершенно уже белесых чай с пятой, варенье засахаренное, да и то прямо в банке на стол брякнул, ложку суну. выковыривайте, мол, гости дорогие. А курить только на лестничной площадке, астма, не обессудьте. И с Анной Иоанновной прокол вышел. Расположились, бог с ним, с чаем послушать журчащую речь про дворцовые шуры-муры, всякие там перевороты. А старик все развязывал жуткие папки с тесёмками, все что-то тыкал пальцем, крича о каких-то земельных наделах, и что вот кузень, бездарь, чинуша, интриган, печататься не дает, и весь спектр против Матвей Матвеевича настраивает. Но вот ведь же... Вот же, ценнейшие документы. Всю жизнь собирал. Галя с Юрой хотели опять про злодеев, про пытки, про ледяной дом и свадьбу карликов. Но не было рядом филина. И некому было направить разговор на интересное, а весь вечер только «Кузин, Кузин» и «Ты конья в папке» и «Валерьянка». Уложив старика, рано ушли и Галя порвала колготки о старикову табуретку. — А Барт Власов? — вспомнил Юра. — Молчи уж. С тем все вышло вроде бы наоборот, но позор страшный. Тоже подцепили у Филина, пригласили к себе, назвали приятелей, слушать, отстояли два часа за тортом полена, заперли дочь в детской, собаку на кухне. Пришел Барт Власов, хмурый, с гитарой. Торт и пробовать не стал. Крем смягчит голос, а ему нужно, чтобы было хрипло. Пропел пару песен. Тетя Мотя, ваши плечи, ваши перси и ланиты, как у Нади Каманечи, физкультурою развиты. Юра опозорился, вылезал со своим невежеством громко шептал посреди пения. — Я забыл. Персия — это какие места? Галя волновалась, просила, чтобы непременно спеть «Друзья», прижимала руки к груди. — Это такая песня, такая песня. Он пел ее у Филина, мягко, грустно, заунывно. Вот, мол, за столом клеенкой покрытым, за бутылкой пива собравшись, Сидят старые друзья, лысые неудачники. И у каждого чего-то не так, у каждого своя грусть. Одному любовь не под силу, а другому князь не по нраву. И никто-то никому помочь не может, увы. Но вот ведь же они вместе, они друзья, они нужны друг другу. И разве это не самое важное на свете? Слушаешь? и кажется, что да-да-да, у тебя тоже что-то такое примерно в жизни. Да, вот именно. Во, песня! Коронный номер!» — шептал и Юра. Барт Власов еще больше нахмурился. Сделал далекий взгляд. Туда, в ту воображаемую комнату, где любящие друг друга плешивцы откупоривали далекое вино. Перебрал струны, начал печально. За столом, клеенкой покрытым, запертая в кухне джулька, заскребла когтями по полу, завыла. За бутылкой пива, собравшись, поднажал барт Власов. Ы! волновалась собака. Кто-то хрюкнул. Барт оскорбленно зажал струны, взял папиросу. Юра пошел делать джульки внушения. — Это у вас автобиографическое? — почтительно спросил какой-то дурак. — Что? У меня все где-то автобиографическое. Юра вернулся. Барт бросил окурок, сосредотачиваясь. За столом клеенкой покрытым мучительный вой пошел из кухни. «Музыкальная собачка», — со злобой сказал Барт. Галя поволокла упирающуюся овчарку к соседям. Барт поспешно допел. Вой глухо проникал сквозь кооперативные стенки. Скомкал программку и в прихожей, дергая молнию куртки, с отвращением сообщил, что вообще-то он берет по два рубля с носа. Но раз они не умеют организовывать творческую атмосферу, то сойдет и по рублю. И Галя опять побежала к соседям. Кошмар, одолжите червонец. И те тоже перед получкой долго собирали мелочью и вытрясли даже детскую копилку, подрев обобранных детей и лай рвущейся джульки. Да, вот Филин с людьми умеет, а мы как-то нет. Ну, может быть, в другой раз получится. Время до восьми еще было. Как раз, чтобы постоять за паштетом в гастрономии у Филиного подножия. Ведь вот тоже. На нашей-то окраине коровы среди бела дня шатаются, а паштета-то не видать. Без трех восемь вступить в лифт. Галя, как всегда, оглядится и скажет. В таком лифте жить хочется. Потом вощеный паркет безбрежной площадки. Медная табличка. И, и, филин. Звонок. И, наконец, он сам на пороге. Просияет черными глазами, наклонит голову. Точность, вежливость королей. И как-то ужасно приятно это слышать, эти слова. Словно он, филин, султан, а они впрямь короли. Галя в недорогом пальто и Юра в куртке и вязаной шапочке. И вплывут они, королевская чета, избранная на один вечер, в тепло и свет, в сладкие фортепьянные рулады, и прошествуют к столу, где разморенные розы знать не знают ни о каком мороде, ветре, тьме, что облупили неприступную Филинову башню, бессильные пробраться внутрь что-то неуловимо новое в квартире. А, понятно. Витрина с бисерными безделушками сдвинута. Бра переехала на другую стену. Арка, ведущая в заднюю комнату, зашторена. И, отогнув эту штору, выходит и подает руку Алиса, прелестное якобы существо. Аллочка. Да, вообще-то она Аллочка.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 «Что мука? Утерян секрет, друзья мои. Умирает. Мне сейчас позвонили последний владелец старинного рецепта. 98 лет. Инсульт. Вы попробуйте. Алиса, можно я вам налью в мою любимую чашку?» Филин затуманил взгляд, как бы намекая на возможность особой близости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 «И вы подумайте», — говорит Филин, — «еще два дня назад заказал я этому Игнатию Кирилычу тарталетки. И еще вчера он их пек. И еще сегодня утром я их получил, каждую в папиросной бумажке. И вот инсульт. Из Склифосовского дали мне знать». Филин куснул слоеную бомбошку, поднял красивые брови и вздохнул.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 «О, боже мой!» — испугалась Галя. «Да-да, вы знаете, это так на всех подействовало». Вольф застрелился. Беранже принял православие. Управляющий пожертвовал 30 тысяч на богоугодные заведения. А Кузьма тут просто рехнулся. Все, говорят, повторял. «Эх, Александр Сергеевич, тарталеточек моих не поели».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 потом вдруг а, -а, а и побежал этот эссертом бросились связали смотрят а он в уме тронулся глазами водит и пена изо рта так сага и не дознались да а этот Игнатий Кириллович интересный был старик прихотливый как он слойку чувствовал боже как чувствовал пек на дому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 не глазеет по сторонам. Каждый порскнул в свою дверь, задернул занавески и тянет руку к кнопке телевизора. Глянешь из окна — окружная дорога, бездна тьмы, прочеркиваемая сдвоенными алыми огоньками, желтые жуки чьих-то фар. Вон проехало что-то большое, кивнуло огнями на колдобине. Вон приближается светлая палочка.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 и снова леса и летящий перед фарами снег. А дома унылые зеленые обои, граненый стаканчик абажура в прихожей, тусклая теснота и знакомый запах, и прикрепленная к стене цветная обложка женского журнала для украшения. Румяные, противные супруги на лыжах. Она скалится, он греет ей руки. А зябла?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 и мужик брякал бы коровьим баталом или гремел колодезной цепью под общий изумленный гвал. Но теперь все как-то вдруг ясно стало. Ничего не выйдет. Позвать его? Что ж, гости посмеются и разойдутся, а Валтасаров останется. Попросится, пожалуй, ночевать. Освобождай комнату, а она проходная.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 А вороны поют соловьями. Вот какой он. Вот он какой. А какие замечательные у него знакомые. Игнатий Кириллович, тестознатец. Или это балерина, к которой он ходит? Дольцева Еланская. Это, конечно, сценический псевдоним. Качает ногой Филин, любуясь потолком. В девичестве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 После революции надумала отдать камушки народу. Сказано — сделано. Снимает бусы, рвет нитку, рассыпает на стол. Тут звонок в дверь. Пришли уплотнять. Ну, пока то да сё возвращается, попугай склевал всё подчистую. Птичкам, знаете, нужны камни для пищеварения. Нажрался миллионов на пять.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 Рушились свадьбы, лопались летние отпуска. Где-то в цепи пал некто Симаков, прободение язвы. Неважно, прочь. Ряды сомкнулись. Еще усилия. Старуха Юлит сопротивляется. Под страшным нажимом подписывает документы. И в тот самый момент, когда где-то там, в заоблачных сферах,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 И уже все было испорчено, погибло и пропало. И Гале уже было не до высокого волнения, и маленькие лебеди попусту наяривали медленной рысью прославленный свой танец. Скипая злыми слезами, терзаясь неотомщенной обидой, Галя без всяких восторгов давила танцовщиц взглядом. Различая в бинокль их желтоватые трудовые лица, рабочие шейные жилы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 Где по ночам молча воет галя, В ту непролазную жуть, Где бы только хищные не люди рыскать, Да каркать воронью. И вот пусть-ка такая вот белая, Беспечная трепетунья, Вон хоть та, Проделает ежедневный галин путь, Пусть провалится по В мучительную глину, В вязкий докембрий окраин, Да повертится, выкарабкиваясь, Вот это будет фуэте,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 Маленькие ноги его, привыкшие к вощеным паркетам, избалованные бархатными тапками, ступают по зашарканному бетонному кафелю перехода, взбегают на объеденные ступени. Маленькие кулачки шарят в карманах, нашли носовой платок, пнули, буф-буф, по носу, и снова в карман. Вот он встряхнулся, как собака,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 И чтобы они тоже знали, с кем имеют дело. Вот оно как. А они-то с ним знались. Да он ничем не лучше их. Он такой же. Он просто притворялся. Мимикрировал. Жалкий карлик. Клоун в халате подишаха. Да они с Юрой в тысячу раз честнее. Но он хоть понимает теперь, что виноват. Разоблачен. Попался.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 Вернее, из окна. Прелестница высунулась в форточку и облаяла олимпийца. Ну, вы же это знаете. Не можете не знать. Старый, мол, оттуда же. Фауст выискался. Рыбы больше есть надо. В ней фосфор, чтобы голова варила. Айнмаль ин дер фиш. И форточку захлопнула. Да нет!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 Эккерман, конечно, тут же все это занес в свой контуит. Вы почитайте, если не успели. Разговоры с Гёте. Поучительная книга. Кстати, эту дичь, абсолютно уже окаменевшую, до тридцать второго года показывали в Веймаре, в музее. — А горошек куда же дели? — свирепея спросила Галя. — Коту скормили.